Глава двенадцатая. «Виталий, — сказал: я, — знаете, у меня с вами будет один серьезный разговор». Он нахмурился. «Это о Гале?» «Совершенно верно». «Этот разговор я давно предчувствовал, но, в конце концов, здесь вины моей никакой нет. Я интересовался Галей как подходящим материалом для прически. У нее живой волос, упругий и хорошо принимает форму под любым инструментом. Я пробовал на ней различные типы бигуди». А теперь я ее голову исчерпал. Мне это уже не интересно. Я должен развиваться дальше. Не могу же я всегда работать над одним типом волос. Как вы не понимаете, что здесь дело не в волосе? С другой стороны, вы и сами можете понять, что я еще не готов, чтобы расписаться, ни по возрасту. «Не экономически. Мне еще нужно сдавать за десятилетку, не говоря уже об институте, а площадью я не обеспечен. Если бы у нее была площадь, я мог бы этим заинтересоваться, а то у нее одна комната, и там же мать и сестра». «Виталий, как вы можете?» «Это ужасно, что вы говорите, ставить такой вопрос в зависимость от площади. Как это цинично, неужели вы не понимаете?» Он поглядел на меня с таким искренним недоумением, что мне стало совестно. «Для меня вопрос площади имеет огромное значение. Если я когда-либо женюсь, то только так, чтобы у меня и моей жены были приличные квартирные условия. Куда я ее приведу? В свой угол?» Это не солидно. К тому же я имею к моей жене главное требование, чтобы она не мешала мне двигаться, а наоборот помогала. Я, например, много времени трачу на приготовление пищи, завтрак, обед и ужин. Это все вычитывается из моего личного времени. Вполне может случиться, что я женюсь, а она меня будет тянуть в своем развитии. Ох, Виталий, что... «Что вы только говорите? Разве это важно? А что важно? Важно одно — любите вы ее или нет?» Виталий задумался. «Возможно, что и люблю. Я ведь еще молод и сам не знаю, люблю ее или нет». Он занялся моей головой и замолчал. «Я тоже молчала». Марья Владимировна, я хочу задать вам один вопрос. Можно? Разумеется. Марья Владимировна, я вас очень высоко ставлю по развитию, совершенно серьезно. Я даже уважаю больше, чем родную мачеху. У вас, конечно, большой опыт. Я вас хотел спросить, по какому это признаку можно узнать, любишь человека или нет? Вот так вопрос. Придется отвечать, я подумала. Вы мне задали трудный вопрос, но я постараюсь на него ответить. По-моему, главный признак — это постоянное ощущение присутствия. Ее нет с вами, а все-таки она тут. Приходите вечером домой, открываете дверь, комната пустая, а она тут. Просыпаетесь утром, она тут. Приходите на работу, она тут. Открываете шкаф, берете инструменты, она тут». «Это я понимаю», — сказал Виталий. «Ну, вот и хорошо». Снова помолчали, на этот раз подольше, и, наконец, он заговорил. «Марья Владимировна, вы мне очень понятно рассказали признаки, и теперь я вполне уяснил, что в таком понимании я Галю не люблю». «Ну как? Поговорили?» — встретила меня Галя. «Поговорили». Тут бы Гале спросить «ну как?», но она спрашивать не стала и так все поняла. Чуткая девочка моя Галя, их горе женское и всегда-то одинаковое, и ничем ему не помочь.